Тихий и вкрадчивый голос из угла нарушил эти размышления, обратясь ко всему обществу в целом. — Придется вам немножечко еще подождать, пока Манджа опустят шторы. Да, они не собираются закрывать свой магазин. Во всяком случае, они еще чуточку повременят. Самую чуточку. — Тянул Грирсон. — А вы откуда знаете? — спросил кто-то. — Так имея некоторые частные сведения, — самодовольно ответил Грирсон, выпитив губы, соединив вместе кончики пальцев и сладко улыбаясь всем, а больше всего Броуди с видом благосклонным и таинственным. Броуди быстро глянул на него из-под кустистых бровей. Он боялся не этого человека, а его хитрых слащавых речей, которые, как он знал по опыту, прикрывали расчетливую ядовитую злобу. — Ну, в чем дело? — спросил Пакстон. Выкладывай. Но, умело возбудив всеобщее любопытство, Грирсон вовсе не спешил разглашать свои частные сведения и продолжал хитро ухмыляться, мучая всех неизвестностью, дразняя их, как тантала в аду, плодом, который не желал срываться с его губ, пока не станет сочным и спелым. — Да так, пустое! «Вам неинтересно?» — мурлыкал он. «Это маленькая местная новостишка, которую мне случайно удалось пронюхать». «А вы-то знаете, в чем дело, Броуди?» — продолжал Пакстон, пытаясь прекратить это раздражающее состояние неизвестности. Броуди безмолвно покачал головой и с горечью подумал про себя, что Грирсон первый всегда вмешивается во всякое дело и последний от него отстраняется. «Это только маленькая незначительная новость», повторял Грирсон со всевозраставшим самодовольством. «Так расскажи же ее, хитрый дьявол!» «Ну ладно, если уж вам непременно хочется знать...» Районный уполномоченный Манджи уезжает, так как он здесь все прочно наладил. Говорят, у них торговля идет необыкновенно бойко. Он кротко улыбнулся Броузи и продолжал. И они сделали к тому же ловкий ход, предложив вакантное место, очень выгодно и почетно одному Ливенфорцу. Да, они предложили, а он принял предложение. Кто же это? Закричало несколько голосов сразу. О! «Он действительно парень стоящий, этот новый заведующий местным отделением манджи и компания. Да назовите же его, наконец!» «Это помощник нашего друга Броуди. Никто иной, как молодой Питер Перри, возвестил Гирсон и торжествующий помахал рукой Броуди. Посыпались восклицания. «Не может быть!» «Старая вдова, его мать, будет без ума от радости!» Какое повышение для такого юнца? Он накинется на это место, как петух на курочку. После первого взрыва изумления по поводу неожиданной новости, у всех мелькнула мысль о значении этой новости для Броуди, и наступило молчание. Все глаза обратились на него, а он сидел совершенно неподвижно, ошеломленный этим известием, и каждый мускул его большого тела был напряжен. Зубы сжимали ствол трубки все крепче и крепче, как медленно смыкающиеся тиски. Значит, Пэри от него уходит. Пэри, на котором он в последнее время всецело полагался, поняв, наконец, что сам он уже разучился торговать, и считая к тому же, что он выше этого, и хотя бы и пожелал, не способен унизиться до таких лакейских обязанностей. Громкий треск разрезал настороженную тишину. Это Броуди в приливе внезапной острой горечи стиснул зубы с такой злобной силой, что прокусил ствол трубки. Как загипнотизированный, смотрел он долгую секунду на расколотую трубку своей руке, Потом грубо выплюнул на пол отломанный конец. Снова тупо поглядел на разбитую пенковую трубку и пробормотал про себя не осознавая, что все его слушают. «Я любил эту трубку, очень любил, это была моя самая любимая».